что одна из древнейших культур Мексики, давшая толчок развитию последующих цивилизаций, зародилась в низменной области тропических лесов на берегу Мексиканского залива, в том самом месте, как было показано выше, куда подходит пересекающее Атлантику мощное течение и где высадились на берег испанцы под предводительством Кортеса. В этом приморье с самым неблагоприятным климатом Началась, по данным археологии, американская цивилизация. Началась с внезапным появлением неизвестного народа, который современная наука условно назвала ольмеками. В мощном пласте лесной почвы подходящего камня не было, и ольмеки совершали далекие переходы, чтобы добыть монолит. Судя по дошедшим до нас произведениям искусства, Ольмеки сочетали два контрастных этнических типа. Один типично негроидный, с толстыми губами, широким плоским носом и круглым лицом, хранящим простодушное, даже туповатое выражение. Археологи обычно называют этот тип «бэби-фейс», младенец. Второй тип совсем другой, подчас весьма похожий на средиземноморский, с четким профилем выступающим носом с изогнутой спинкой, узким лицом, тонкими губами и бородой, прямоугольной или козлиной, притом такой длинный, что археологи шутливо называют это изображение «дядя Сэм». Ни один из этих двух контрастных типов не похож на известные нам этнические группы, которые проследовали через область Берингового пролива. Зато они удивительно близки к двум физическим типам создателей доевропейских цивилизаций в афроазиатской части средиземноморского региона. Эти автопортреты, выполненные основателями цивилизации Нового света и сохранившиеся в тропических лесах Приморья, там, куда природный конвейер приносит океанские воды от Северной Африки, разожгли фантазию диффузионистов и просто любителей истории. Зато изоляционисты упорно обходили их молчание. Да только можно ли считать осторожностью, когда люди намеренно закрывают глаза на такие своеобразные свидетельства, как ольмекские портреты и настойчивые утверждения всех цивилизованных народов аборигенной Америки? Осторожно ли пренебрегать очевидной возможностью, что цивилизованный человек мог до 1492 года совершить то, что европейские наследники его цивилизации проделали тысячи раз в последующие за этой датой десятилетия. Вправили разумный исследователь игнорировать тот факт, что представители высокоразвитых цивилизаций из афроазиатского региона Средиземноморья плавали буквально в тех самых Атлантических водах, которые непрерывно омывали берега Мексиканского залива, когда ольмеки закладывали основу американской цивилизации. Ныне, как и в дни древних солнцепоклонников, Солнце Марокко через несколько часов становится солнцем Мексики. И также марокканские воды через несколько недель становятся мексиканскими. Океан занимал особое место в сознании даже самых сухопутных цивилизаций Мексики. Это видно из того, что жители гор Ацтеки, подобно населявшим приморьем Майя, хранили предание о том, что основатели их культуры пришли через Атлантику. Больше того, что в сердце Мексики, в важном культовом центре Теотихуакани, на высоте около 2250 метров над уровнем моря, пирамида, посвященная Кецалкуатлю, украшена изображением этого мексиканского культурного героя в виде пернатого змея, плывущего среди сотен морских раковин, выполненных в цвете и рельефом на всех гранях пирамиды от основания до самого верха. Недавно, в полутора ста километрах от Мехико, в Кокацтле,